Если капитал какой-либо страны настолько возрос, что для него не находится достаточного помещения в снабжении внутреннего потребления и в поддержании внутреннего производства, избыточная часть его, естественно, отливает в перевозочную торговлю и используется для оказания такого же рода услуг посторонним странам. Перевозочная торговля представляет собой естественное последствия и симптом большого национального богатства – но едва ли она является естественной причиной этого последнего. И потому те государственные люди, которые склонны были поощрять ее особыми льготами, смешивали со следствием причину. Размеры внутренней торговли и могущего найти в ней размещение капитала имеют свою естественную границу в ценности избыточного продукта всех тех местностей внутри страны, которые имеют возможность обмениваться друг с другом своими продуктами. Размеры внешней ввозной торговли в ценности избыточного продукта целой страны и того, что может быть приобретено в обмен на этот избыточный продукт. Размеры перевозочной торговли в ценности избыточного продукта всех стран всего земного шара. Возможные размеры этого последнего вида торговли представляются поэтому до некоторой степени беспредельными по сравнению с остальными двумя видами, и перевозочная торговля способна поглощать наиболее крупные капиталы. Единственный мотив, побуждающий владельца капитала затратить его в земледелие или в фабричное дело или в какую-нибудь отрасль оптовой или розничной торговли, это личная выгода. Ему никогда и в голову не приходит рассчитывать, сколько каждый из этих занятий пустит в ход производительного труда или какую ценность оно прибавит к годовому продукту земли и труда страны. В стране, где земледелие представляет собой самое выгодное помещение капитала и где самый верный путь достичь блестящего богатства заключается в разработке и улучшении земель, капиталы частных лиц, естественно, пойдут в такое дело, которое в то же время будет и самым выгодным для всего общества. Впрочем, ни в одной, кажется, стране Европы земледелие не дает больших прибыли, чем другие помещения капиталов. Правда, в последние года во всех уголках Европы стали появляться аферисты, которые заманивают публику соблазнительными рекламами о больших прибылях, какие будто бы можно получить от разработки и улучшений земель. Нечего, конечно, входить в серьезное опровержение таких вычислений, тут довольно самого простого наблюдения, чтобы убедиться в их очевидной ошибочности. Постоянно можно видеть, как в течение жизни одного человека торговлей и фабричной промышленностью наживаются самые блестящие богатства. Причем очень часто дело начинается с ничтожным капиталом, а иногда и совсем без капитала. Но подобное же богатство, нажитое земледелием, в тот же срок и с таким же ничтожным капиталом, представляется поистине крайне редким явлением, для которого за последние столетия не нашлось бы, может быть, ни одного примера в истории Европы. А между тем, во всех больших государствах Европы найдется еще много хороших земель, лежащих в пустье, да и значительная часть обработанных земель еще далеко не достигла той степени улучшения, в которой они способны. Поэтому земледелие почти везде нуждается еще в гораздо большем капитале, чем сколько было вложено в него до настоящего времени.